День седьмой. Кто-то пристально смотрел на него. Художник ощущал тяжелый взгляд каждым миллиметром своего тела, но не мог открыть глаза. Понимал, что спит. Мощное оцепенение сковало тело, лишив дары речи. Набатов закричал, а изо рта вырывалось лишь тихое мычание. Кто-то склонился над ним. Он ощущал энергию, исходящую от человека. Или это не человек? Оно, неизвестное нечто, безжалостно схватило мужчину за худые плечи, куда-то потянуло. Сдавленный крик наполнил номер, и тут же стих. Олег открыл глаза и увидел нависшего над собой Бориса Ефимовича. «Олег, успокойтесь! Вам приснился кошмар!» Старик отпустил плечи Набатова. Художник вскочил с кровати и осмотрелся. За окном пасмурно и серо. Дождь может начаться в любую минуту. Олег потер глаза и спросил, «Который час?» «Семь тридцать три», — ответил Борис Ефимович, посмотрев на часы ракета. «Нам желательно выйти как можно скорее». Набатов только сейчас заметил, что Рабинор полностью одет и готов выходить прямо сейчас. Даже солнцезащитные очки висят на носу, хотя солнца и нет. Олег поспешил в ванную комнату, умыл лицо холодной водой и взбодрился. Заправил рубашку и слегка разгладил помятые за ночь брюки. Торопливо вернулся в комнату, накинул пиджак и проверил наличие новых ключей в кармане. «Я готов», — сказал Набатов, завязывая шнурки. Они покинули номер и максимально быстро прошли мимо стойки администратора. Девушка поздоровалась с постояльцами, но ни Олег, ни Борис Ефимович не удосужились ответить. Быстро выскочили на лестничную площадку. Спустившись и выйдя на улицу под крапывающий дождь, Набатов спросил «Как будем добираться до места, Борис Ефимович?» Рабинер посмотрел на небо, снял очки и убрал в карман. Потом зашагал к Каменноостровскому проспекту. Олег двинулся за ним. «Надо ловить попутку», — ответил старик. «В автобусе нас узнать могут, а в метро слишком много мили... полицейских. Думаю, сейчас у каждого патрульного есть наши фотографии». «А ваш сотрудник разве не властен над полицией?» Дождь усиливался, Олег поднял воротник пиджака. «Он же из ФСБ». «Олег, я в любом случае перестрахуюсь. Я не хочу снова оказаться в лечебнице, не поквитавшись семейкой Растеряевых». Борис Ефимович подошел к краю тротуара и выставил руку, но первая машина проехала мимо. «Хочу лично убить Глеба Федоровича или хотя бы разоблачить его и посадить в тюрьму». На Каменноостровском проспекте оказалось много автомобилей вперемешку с общественным транспортом, и Олег решил, что проблем с попутками не будет. Они прошли чуть дальше, за остановку, и старик вновь вытянул руку. На этот раз встречная машина сразу остановилась, и рабинор открыв пассажирскую дверь, спросил. «До Графского переулка подбросите?» Видимо, ответ он получил утвердительный и полез на заднее сиденье Олег уселся следом. В зеркале заднего вида художник увидел тощего мужчину средних лет с небольшой бородкой. А затем он заметил, что водитель в таком же черном костюме, как и у сотрудников ФСБ. По затылку прошлась ледяная дрожь. Набатов хотел поделиться своим наблюдением со стариком, но, посмотрев на него, понял, что тот и сам догадался. Дождь превратился в ливень, и потоки воды накрыли стекла автомобиля. Очистительные щетки справлялись с трудом. Сквозь окна, покрытые пеленой воды, Олег увидел Петропавловскую крепость, и перед глазами возник образ побледневшей женщины, которую он толкнул в музее. Это был первый раз, когда он причинил вред женщине, и художник уже дал себе слово, что никогда в жизни больше так не поступит. Мужчина сжал кулаки, ногти впились в кожу. Автомобиль въехал на мост. Разглядывая с высоты здания спроектированные 200 лет назад европейскими архитекторами, Набатов решил, что серый цвет больше остальных подходит Петербургу. Даже в самые яркие солнечные дни город не будоражит и не таит столько тайн, как в дождь. В пасмурную погоду его словно накрывает некая приятная меланхолия и окутывает призрачная дымка. Машина спустилась с моста и проехала мимо университета филологии. Олег заметил, как жадно Борис Ефимович высматривает в окна свое единственное место работы, и художнику показалось, что старик грустно улыбнулся. Проехав вдоль лебяжьей канавки и переехав в мойку, они встали в пробку и до самого конца пути с трудом пробирались через заторы. Когда водитель повернул на Графский переулок, старик показал Олегу часы. Стрелки показывали ровно в утра. Водитель поинтересовался, где конкретно их высадить, и Робинер ответил, что они выйдут прямо тут. Машина остановилась, Олег протянул водителю деньги, но тот отказался их брать, и у художника уже не осталось сомнений. Водитель — сотрудник спецслужб. Авантюристы вышли из машины под ливневый дождь и быстро зашагали по переулку. Пройдя 10 метров, Олег вымок насквозь, вода стекала по лицу, и он запустил руку в карман. Проверить, не промок ли паспорт. Документ пока не пострадал. На тротуаре в мгновение ока образовались крупные лужи, и обходить их уже не имело смысла. Набатов шлепал прямо по воде, словно малолетний шалопай. Пройдя еще метров 50, старик указал на синий фургон, который Олег не сразу разглядел из-за стены дождя. Подойдя ближе, он смог прочесть надпись на борту «Метро Люкс Сервис». Затем вынул из кармана ключ с брелоком и нажал кнопку отключения сигнализации. Фургон приветливо моргнул фарами. Олег и Борис Ефимович подошли к автомобилю сзади. Набатов открыл двери и залез в фургон. Старик за ним. В кузове темно. Художник принялся шарить руками по стенам и потолку. Наконец отыскал несколько переключателей на потолке и щелкнул ими. Тусклая желтая лампа осветила кузов. Справа большой строительный пылесос. Рядом пластмассовый ящик такого же цвета, вероятнее всего с различными всасывающими насадками. Слева, в специальных крепежах, находились ведра различного объема, швабры и щетки для чистки окон. Олег увидел еще один ящик и предположил, что в нем лежат моющие средства. Борис Ефимович подергал художника и указал на фирменные робы, висевшие на стене. Спецодежда казалась примерно подходящего размера, и мужчины начали переодеваться. Сняв пиджак и брюки, Олег натянул комбинезон и куртку с логотипом на спине. Робинору достался слишком длинный комбинезон, и старик закатал штанины. Ещё они нашли ферменные бейсболки. Надели их и перебежали в кабину фургона. Крупный дождь тарабанил по металлической крыше. Дворники мерно поскрипывали. В детстве Олег думал, что дождь — это слезы младенца Иисуса, но сейчас эта мысль вызвала у него лишь нервный смешок. Он посмотрел на старика. Тот сидел неподвижно и смотрел вдаль, будто мертвая восковая фигура. Набатов положил руки на руль. Пальцы сами принялись что-то настукивать. Он не выдержал напряженного безмолвия и спросил. «Борис Ефимович, вы так и будете молчать?» «А что вы хотите услышать?» рабинор повернул голову. Олегу показалось, что старик бледен. «Что, мы с вами рискуем попасться? Что нас могут узнать в лицо и немедленно вызвать полицию? Нет, ну, может, я не знаю». рабинор посмотрел на часы. «Олег, нам еще сидеть тут 30 минут. Послушайте радио». И старик вновь уставился перед собой, будто и не оборачивался только что к Олегу, не говорил ничего. Художник включил радио, и Михаил Горшенёв запел о том, что он верит в чудо, но должен будет умереть. Эта песня наполнила кабину тоской, и Набатов переключил радиоволну, оставив танцевальные композиции на иностранных языках. О смысле зарубежных песен на непонятном языке не надо думать. Такая музыка звучит лишь для фона. Дождь постепенно стихал, время словно остановилось. Олег сидел, вцепившись в руль, раскачивался взад и вперед. Ожидание чего-то опасного всегда страшнее самой опасности, и это напрягало. Заставляло тысячу раз прокручивать в голове, как их ловят, вызывают полицию, и стражи порядка надевают на них наручники и увозят. Что будет дальше? Об этом даже не хочется думать. Боковым зрением художник заметил, как старик взглянул на часы, а потом произнес. «Езжайте, Олег!» «Уже без пяти девять!» Набатов выдохнул, вытер потные ладони о робу и медленно повел автомобиль по Графскому переулку. Борис Ефимович видел, как сильно нервничает Набатов, раскачивается туда-сюда, стучит по рулю. Но нервозность у Олега развелась от предстоящей авантюры, а не от того, что он сумасшедший. Робинар пять лет подряд видел психически нездоровых людей и уверенно может заявить, что Набатов вполне здоровый и адекватный человек. После встречи с сотрудником Борис Ефимович наблюдал за поведением Олега, но тот не выказал никаких признаков психически больного человека. В его глазах сияли лишь страх и безудержное желание поквитаться с обидчиками. Сотрудник явно что-то недоговаривает или просто обманывает ради своих целей – И вообще не стоило звонить ФСБшнику, хотя об этом думать уже поздно. Взглянув на часы своего друга, Борис Ефимович перевел взгляд на Олега и слегка отстранился. Набатов, белый как молоко, качался и смотрел в одну точку, и теперь Робинер заметил легкое помешательство в неморгающих глазах мужчины. «Езжайте, Олег! Уже без пяти девять!» Кургон двинулся по узкому переулку. Когда доехали до Перекрестка, Борис Ефимович сказал повернуть направо. Улица Рубинштейна чуть шире переулка с односторонним движением. Практически в каждом доме ресторан или кафе. Автомобиль уборочной компании медленно двигался вдоль пятийных заведений, и доцент высматривал 12 дом. Через минуту увидел его. Офис Петербургской стали находился на первом этаже пятиэтажного дома, а на остальных этажах — гостиница «Растеряев», о чём гласила вывеска на крыше здания. Первый этаж от прочих отделяла арка, перекрытая шлагбаумом. По обе её стороны — двери. Рядом — крепкие охранники. Олег остановил фургон напротив арки и посмотрел на Бориса Ефимовича. «Мне страшно», — прошептал Набатов. «Мне тоже», — признался Рабинор. «Но назад уже не повернуть». «Олег, вы берите пылесос, а я возьму швабру с ведром и чистящие средства. И да, постарайтесь не нервничать. Ведите себя естественно». «Легко сказать», — негромко произнёс Олег и заглушил двигатель. Набатов и Робинер вышли из фургона и подошли к задним дверям. Охранники наблюдали за ними. Борис Ефимович видел, как один сторожила что-то сказал в рацию. Тем временем Олег забрался в кузов... и вытащил строительный пылесос, затем достал швабру с ведром, ящик с чистящими средствами и еще прихватил щетку для чистки окон. Вооружившись атрибутами уборщиков, они уверенно двинулись к охранникам. «Доброе утро!» — сказал Борис Ефимович, вышедшему навстречу высокому мужчине. «Мы правильно приехали? Это Рубинштейна 12?» Охранник помолчал, переводя взгляд с Рабина Рананабатова, а потом сказал. «Правильно. А где Дмитрий и Игорь?» «Э, «Сегодня они на другом объекте, а нас к вам направили», — соврал Борис Ефимович и для достоверности добавил. «Вам разве не звонили?» «Не звонили». Старожила сказал в рацию, что приехал метро люкс сервис и в ответ из рации послышалось «запускай». Борис Ефимович почувствовал невероятное облегчение и, взглянув на Олега, решил, что тот испытывает примерно те же чувства — Кивнув головой, охранник двинулся к левой отарке двери и, подойдя к ней, обернулся и сказал. «Ваши коллеги всегда начинали с отдела управления. Потом убирали другой офис». Охранник указал на правую отарке дверь и достал из пиджака магнитный ключ. «Проходите». Он открыл дверь, пропуская внутрь Бориса Ефимовича и Олега. Оказавшись в просторном квадратном помещении, Робинер сразу увидел слева стеклянную дверь, а за ней — широкий коридор с паласом металлического цвета. Справа расположился застекленный охранный пункт с множеством мониторов, транслирующих изображения из кабинетов. Из-за пульта поднялся мужчина и вышел навстречу приехавшим уборщикам. «Новенькие, что ли?» — спросил он. Рабинор с Набатовым синхронно кивнули. «Понятно». Мужчина зашел за пульт, взял связку ключей, протянул Рабинору. «Почти все кабинеты открыты, а остальные откройте этими ключами». Он уселся в кресло за пультом и нажал одну из кнопок. Послышался писк, и мужчина кивнул на стеклянную дверь. Борис Ефимович открыл ее и пропустил Олега, волочившего за собой пылесос. Подняв ящик, рабинор пошел за художником. Они двинулись по коридору. Борис Ефимович рассматривал таблички с должностями и фамилиями на дверях, но искал только одно имя. «Тут очень много видеокамер», — сказал Олег. «Вижу», — шепотом ответил Рабинор. «Надеюсь, что звук они не записывают». На двери в конце коридора висела позолоченная табличка, гласящая «Генеральный директор Растеряев ГФ». Борис Ефимович взглянул на Олега, а затем взялся за ручку, толкнул дверь. За ней находилась небольшая приемная, изобилующая темно-красным цветом. Диван, журнальный столик и даже стол секретаря пестрили бордовым. За столом сидела женщина в строгом чёрном пиджаке лет сорока. Каштановые волосы сцеплены резинкой на затылке, лицо чуть вытянутое, но приятное, узкие очки болтаются на кончике носа. Женщина что-то записала в блокнот, подняла голову и оглядела мужчин. «Здравствуйте», — сказала она. «Вы что, новенькие?» «Ну да», — кивнул Олег. Женщина смотрела на них, будто пыталась вспомнить, где же могла видеть. Затянувшаяся пауза нагнетала страх, что их сейчас разоблачат. «Глеб Федорович сейчас в командировке», — наконец произнесла она. «Можете убираться в его кабинете, сколько потребуется». Поднявшись, женщина элегантно подошла к двери, ведущей в кабинет Растеряева, и открыла ее ключом. Затем вернулась за стол и продолжила делать записи в блокноте. Бориса Ефимовича информация о командировке огорчила, ведь он хотел посмотреть в глаза Растеряева, увидеть там хоть долю раскаяния. рабинор мог бы задушить эту сволочь голыми руками, несмотря на свой преклонный возраст. Он знал это. Чувствую. В большом кабинете Глеба Федоровича также преобладал красный цвет. У правой стены громоздились винтажные шкафы, набитые книгами, и Борис Ефимович не сомневался, что эта мебель принадлежала семье Растеряевой еще в царские времена. В центре кабинета — овальный стол, вокруг — кожаные офисные кресла. У дальней стены находился стол, видимо, самого Глеба Фёдоровича, а на стене за столом — портрет бородатого мужчины. Доцент понял, что на картине изображен не сам директор, а его предок — Григорий Растеряев. Робинор обернулся и осмотрел потолок. В углу заметил камеру, смотрящую прямо на стол директора. «Борис Ефимович, что мы конкретно ищем?» — спросил Олег, глядя на портрет. «Для начала давайте создадим видимость трудовой деятельности». Он поднял ящик и поставил его на овальный стол, достал тряпку и флакон с чистящим средством. «А ищем мы с вами. Сейф!» Робинер открыл флакон, плеснул на полированную поверхность и начал тереть тряпкой, продолжая осматривать кабинет. Олег тем временем вытянул из пылесоса шнур и, волоча за собой технику, заходил по кабинету в поисках розетки. Борис Ефимович чуть-чуть потер стол и решил заглянуть за портрет. Он часто видел в кино, как богатые люди прячут сейф в стене и завешивают его картиной, но Олег опередил его. «Я нашел!» – послышался голос Набатова из-под стола. «Розетку?» – спросил Борис Ефимович и тут же поморщился, понимая, какую глупость ляпнул. Из-под стола появилась голова Олега. Сейф. И розетку тоже. Первое желание, появившееся у Робинара, — подойти и открыть ящик, но камера наблюдения остановила его. Нет сомнений, что мужчина-охранник, сидящий перед мониторами, смотрит на уборщиков и в любую секунду поднимет тревогу, если те попытаются что-то украсть. «Олег, пылесось перед столом, чтобы закрыть меня от камеры!» Борис Ефимович взял флакон и двинулся к столу Растеряева. Не спеша подошел и принялся тереть поверхность. Не смог удержаться и заглянул под стол. Черный громоздкий сейф с кнопочной панелью будто смотрел на Робинара. Казалось даже, что ящик шепчет «Открой меня!». Но Борис Ефимович сдержал порыв, продолжил водить тряпкой по столу. Олег включил пылесос, и громкий звук мотора разнесся по кабинету. Художник встал напротив камеры, прикрывая Робинара, начал пылесосить палас перед столом. Убедившись или надеясь на это, что камера его не видит, Борис Ефимович опустился на колени перед сейфом. Легкая боль проснулась в раненом колене. Робинор дотронулся до ящика, зачем-то попытался сдвинуть с места, но сейф оказался намертво прикручен к полу. Дрожащим пальцем доцент набрал код 0033. На панели загорелся зеленый диод. Громко щелкнув, дверь сейфа приоткрылась. рабинор неторопливо распахнул дверцу — и увидел лишь красную шкатулку, похожую на кирпич, но раза в три больше. На крышке выгравированы инициалы ГСР. Борис Ефимович попытался открыть шкатулку, но она была закрыта на ключ, которого в сейфе не оказалось. Осмотрев слегка поржавевшую замочную скважину, доцент решил, что сможет вскрыть шкатулку стамеской и молотком. — Олег, подайте мне ведро! — громко попросил рабинор перекрикивая шум пылесоса. Набатов, который уже несколько минут пылесосил один участок ковра, оторвался от работы и протянул ведро Борису Ефимовичу. Затем продолжил уборку. Рабинер, не поднимаясь с колен, замотал шкатулку в тряпку и аккуратно опустил в ведро. «Всё, уходим!» Доцент поднялся, опираясь о стол, взял ведро и подошёл к двери. «Будет подозрительно, если мы так быстро уйдём», сказал Олег, выключая пылесос и сматывая шнур. «Оставьте пылесос здесь. Скажем, что забыли инвентарь в машине». Борис Ефимович несколько раз глубоко вздохнул и открыл дверь. Секретарь по-прежнему сидела в приемной, и когда Рабинор вышел из кабинета, обратила свой взор на него. Следом появился Олег, держа в руке швабру. «Вы уже закончили?» «Нет». Голос Рабинора чуть было не дал петуха. «Мы сейчас вернемся». Пройдя мимо женщины, они вышли в коридор. Пошли вперёд, но в конце коридора открылись стеклянные двери, и охранник, сидевший за пультом, уверенно двинулся на Бориса Ефимовича и Олега. «Что у вас в ведре?» — крикнул он. «Покажите, что в ведре!» Рабинер остановился. «Это конец. Им не справиться с толпой крепких охранников, которых, несомненно, уже оповестили о краже, и они сейчас заявятся». Мужчина приближался, продолжая высказывать требования показать ведро. В тот момент, когда охраннику оставалось преодолеть до Бориса Ефимовича с ведром всего два метра, Олег неожиданно сорвался вперед и со всего маха ударил черенком швабры мужчину в пах. Охранник схватился за причинное место, взвыл как собака, упал на колени, а затем и вовсе сжался на полу в позе эмбриона. «Быстрее! Быстрее, Борис Ефимович!» Олег подхватил рабинера под руку и потащил к стеклянным дверям. Несколько раз Олег толкнул дверь, но та не открывалась. Борис Ефимович заметил на стене кнопку, нажал на нее, и магнитный замок сработал. Они прошли вперед, а когда Рабинор обернулся, то увидел перепуганную женщину, выскочившую из приемной на помощь охраннику. Борис Ефимович и Олег быстро шмыгнули мимо застекленного наблюдательного пульта, и Рабинор распахнул дверь на улицу. Два охранника стояли у арки, курили и обсуждали что-то забавное. Борис Ефимович заметил их, как только вышел на улицу и сразу же направился к фургону, надеясь, что сторожа не обратят внимания на лжеуборщиков. рабинор подошел к пассажирской двери и взялся за ручку. Услышал голос охранника. — Вы закончили уже, что ли? — Нет. Борис Ефимович обернулся и выдавил подобие улыбки. — Забыли взять кое-что. Охранник отмахнулся и вернулся к своему товарищу. Продолжил рассказывать, судя по смеху напарника, веселую историю. В это время Набатов отключил сигнализацию и сел за руль. Рабинер залез в кабину, поставил ведро со шкатулкой в ноги. Он посмотрел в окно и увидел выбегающую на улицу секретаршу. Женщина подбежала к охранникам, размахивала руками и кричала, что уборщики воры, их следует срочно остановить, и вообще она видела эти бандитские лица по телевизору. «Поехали, Олег, я прошу вас!» прошептал Борис Ефимович. Неожиданно у двери Робинера появился охранник и начал дергать ручку. К счастью, Олег успел заблокировать двери. Сторож требовал, чтобы старикашка выходил из машины, а затем ударил локтем по стеклу. Мелкие осколки посыпались на колени Бориса Ефимовича. Ключи из дрожащих рук Набатова упали на пол, и Олег кинулся искать их. По его лицу стекал пот, и Рабинуру захотелось достать платок и протереть лицо своему напарнику. Но доцент вспомнил, что платка у него нет, да и ситуация не совсем подходящая. Охранник уже просунул длинные руки в окно и схватил Бориса Ефимовича. Начал вытягивать наружу. Доцент сопротивлялся изо всех сил, хотя чувствовал, что те на исходе. В этот момент второй охранник разбил стекло со стороны водителя. Вновь посыпались осколки. Теперь на Олега. Тот выпрямился, сжимая ключ в правом кулаке, а охранник резко схватил парня за шею. Неожиданно для Бориса Ефимовича, и, наверное, для самого себя тоже, Набатов ударил охранника кулаком зажатым в нем ключом. Сторожила сразу же отпустил шею художника и схватился за свой разбитый нос. Набатов, что-то бормоча вставил ключ и завел двигатель. Фургон тронулся. Второй охранник, державший Рабинера, пробежал за машиной метров 20 но потом сдался и отпустил доцента. Борис Ефимович взглянул в боковое зеркало и заметил, как из арки вывернул черный джип в погоню. «Олег, нас преследует Набатов посмотрел в зеркало, чертыхнулся и переключил передачу. Фургон поехал быстрее, но все равно уступал в скорости джипу. И если бы улица была чуть шире, то охранники давно бы остановили уборщиков. Джип пытался обогнать фургон справа. Фонарные столбы и припаркованные машины мешали ему проскочить, и джип опять пристроился прямо за фургоном. Впереди показался Невский проспект с плотным автомобильным движением. Олег резко сбросил скорость, и джип стукнул по задним дверям фургона. Борис Ефимович вынул из ведра шкатулку, замотанную в тряпку, и пристегнулся ремнем безопасности. Хоть Олег и скинул скорость, фургон все равно продолжал двигаться быстро, стремительно приближаясь к оживленному проспекту. Рабинер вцепился в ручку безопасности. Олег заметил просвет в плотном автомобильном потоке и резко бросил руль вправо. Фургон боком вынесло на Невский проспект. Левым крылом он зацепил автомобиль, едущий по встречной полосе». Машина остановилась. Олег нажал на газ и, поцарапав крылом чужой бок, помчался дальше по Невскому проспекту. Борис Ефимович посмотрел в боковое зеркало и обнаружил, что черный джип продолжает их преследовать. Плотное движение не позволяло быстро разогнаться, и Олег перестраивался из ряда в ряд постоянно сигнале. Его лицо покраснело, а напрягшиеся жила на шее выглядели как капюшон плащеносной ящерицы. «Олег, сейчас налево, на литейный сказал рабинор Он надеялся, что движение на Литейном будет не такое плотное, как на Невском, и шансы попасть в аварию снизятся. Сигналя Олег повернул руль влево. Встречная машина резко затормозила, и водитель, высунувшись в окно, принялся выкрикивать ругательство. Фургон занесло, и он врезался в припаркованный у тротуара старый «Москвич». Рабинера резко дернуло вперед, но ремень остановил его от удара, а непристегнутый Олег приложился лбом о руль и рассек бровь. «Вы в порядке, Олег?» Борис Ефимович дотронулся до плеча художника. «Да!» Набатов смахнул рукавом с лица кровь. «Куда дальше? Прямо!» Слева подбежал разъярённый хозяин москвича, начал орать и брониться. Олег, не замечая его, сдал немного назад, а затем рванул вперёд по проспекту. Неожиданно джип, набитый охранниками, обогнал их и перегородил дорогу. Набатов успел среагировать и крутанул руль, объезжая препятствие. Литейный проспект действительно оказался менее загружен автомобилями, и Олег разгонял фургон изредка редкосигнали и обгоняя другие машины. Джип не отставал и несколько раз попытался вновь объехать их, но Набатов вилял, перекрывая путь. Борис Ефимович одной рукой держался за ручку безопасности, а второй прижимал шкатулку к груди. Он пытался сообразить, куда ехать дальше, хотя понимал, куда не езжай, погоня продолжится». Рабинар посмотрел в зеркало и сперва решил, что ему показалось, но глаза за 70 лет еще ни разу не подводили. Борис Ефимович увидел, как с улицы Некрасова выехал черный фургон «Газель next и перегородил проезд неугомонному джипу. «Они отстали, Олег!» — сказал Рабинар, продолжая глядеть в зеркало. «Хорошо». Набатов посмотрел в зеркало и начал успокаиваться. Задышал ровнее. По правой щеке стекала кровь. «Куда мне ехать?» «Сейчас поверните на пестеле!» Олег крутанул руль влево. Борис Ефимович решил, что лучше всего будет перебраться на другой берег Невы на фургоне, пока его не начали искать все полицейские города, а затем, бросив машину и переодевшись, спокойно дойти до гостиницы и вскрыть шкатулку. «Здесь направо!» — указал Борис Ефимович. Фургон повернул и двинулся вдоль лебяжьей канавки. Объехал университет, в котором Робинар работал 40 лет. Кроме его стен он ничего в жизни не видел, хотя доценту нравилось то время, и он скучал по тем дням. Автомобиль переехал Троицкий мост, и Борис Ефимович попросил Олега свернуть на улицу Куйбышева. Они въехали в арку дома и, припарковавшись во дворе, перебрались в кузов. Вещи по-прежнему были сырыми. Робинар, переодеваясь, чувствовал, как по коже бегут мурашки — Холод будто бил по щечину и возвращал к реальности. Появилось ясное осознание происходящего безумия. Сменив одежду, уборщики вылезли из кузова фургона и, дойдя до Каменноостровского проспекта, направились к отелю. Шли молча, разговаривать никому не хотелось. По крайней мере, за себя Борис Ефимович мог сказать это точно. «Дождь давно прекратился», Но лужи никуда не делись, и приходилось идти дальше от дороги, ибо проезжающие автомобили извергали из-под колес волны, и вода нещадно заливала тротуар. Дойдя до станции метро «Петроградская», Олег спросил. «Что в этой шкатулке?» «То, что разоблачит культ». Рабинор поправил сверток, который нес подмышкой. «Я надеюсь». «Как вы узнали код от сейфа?» «Мне его сказал ФСБшник. Их тоже интересует то, что находится в шкатулке». «И вы им отдадите?» «Отдам», — выдохнул Борис Ефимович. «Но в среду, а уже сегодня мы с вами вскроем шкатулку и передадим найденные доказательства, кому следует». «Но ведь все куплены!» Олег тому мгновение остановился, снова зашагал. «Я думаю, адепты Венца и ФСБ подкупили». «Олег, послушайте», — заговорил Рабинер. «Невозможно купить всех». «Честные люди были всегда. Да, их мало, возможно, один на 10 миллионов, но они есть. Мы сделаем несколько копий документов. Будем ходить по всем инстанциям, пока не добьемся правды». «Нас убьют раньше», — подметил Олег. «Пускай, но мы хотя бы попытались». Дальше они шли молча. Борис Ефимович знал, что для Набатова идут последние дни, и вскоре он окажется в дурдоме. ФСБ такими вещами не шутит». Робинер уже ощутил это на себе. Он не будет рассказывать Олегу, чем закончится вся эта история, хотя он и сам не до конца это представлял. Наверное, человеку лучше скормить сладкую ложь, нежели горькую правду, и не превращать его последние дни в тяжелое ожидание. Борис Ефимович и Олег дошли до улицы профессора Попова. Минули дом Владимира Ивановича и через пять минут оказались перед зданием, где располагался отель «Островок». Как только Робинер вошел в подъезд, его моментально окутало неприятное предчувствие, будто вот-вот случится что-то плохое. Борис Ефимович никогда не обладал даром предвидения, в отличие от его матери, которая всегда знала, когда придет с работы отец и за несколько минут начинала накрывать стол к ужину. Или могла с легкостью угадать, кто звонит, перед тем, как снять трубку. Робинер не унаследовал дар от матери и поэтому не придал значения своим ощущениям. начал подниматься по широкой лестнице. Олег шел сзади и бормотал что-то под нос. Один раз он начал говорить слишком громко, и Борис Ефимович отчетливо услышал, как Набатов спорит сам с собой. Затем художник замолчал и через миг зашептал снова. Когда они поднялись на третий этаж и подошли к двери, мужчина умолк совсем. Борис Ефимович взялся за ручку и открыл дверь. Яркий свет отеля ослепил Робинера. Он зажмурился, а когда открыл глаза, увидел у стойки Василия Ивановича, опирающегося на трость. Рядом стояли два сотрудника ФСБ в черных костюмах. «Я рад вас приветствовать, Борис Ефимович», сказал Василий Иванович с улыбкой. Первая и самая разумная мысль посетила Рабинера — быстро отдать Олегу шкатулку и перегородить путь сотрудникам. Естественно, они сшибут старика в секунду, но для Олега эта секунда может стоить свободы, а то и жизни. «Заберите у него сверток», — словно читая мысли Рабинера, приказал Василий Иванович. «Бегите, Олег!» — закричал Борис Ефимович, но шкатулку отдать не успел. «Бегите, Олег!» проорал старик, и у него тут же отобрали шкатулку и заломили руки. Набатов попятился. Пожилой мужчина с тростью смотрел на него. Оступившись на первой ступени, Олег схватился за перила, развернулся и побежал вниз. Проскочив два пролета, художник увидел поднимающегося сотрудника. Он спешил, переступал сразу через несколько ступеней и тянул руку под пиджак. Решив, что сейчас ФСБшник будет стрелять, Олег ускорил шаг, и когда до противника оставалось пара шагов, Набатов резко выкинул ногу вперед. Через долю секунды ступня врезалась в грудь сотрудника. Он громко ухнул и упал на спину. Кувыркнулся через голову и распластался на лестничной площадке. Художник перешагнул бессознательное тело и побежал дальше». Выскочив на улицу, Набатов увидел припаркованный фургон «Газель Next. Как только Олег побежал вдоль улицы, двери фургона открылись, и из автомобиля выскочили еще два черных костюма. Они нагоняли Набатова, кричали, чтобы тот остановился. Олег забежал за арку и оказался в прохладном дворе. Тишина, лишь безмолвные холодные окна глазели с четырех сторон, усиливая нервное напряжение. С улицы доносились близкие голоса преследователей. Художник огляделся, увидел низкое деревянное строение справа у каменной стены дома. Может, подсобка дворника? Олег подбежал к пристройке, дернул дощатую дверь, и та со скрипом открылась, пуская гостя в темноту. Набатов юркнул в подсобку и плюхнулся на землю. Зарылся в каком-то хламе, пахнущем плесенью. Рядом послышался писк. Крыса пробежала близко от головы, скользнула хвостом по щеке. Начался дождь. Вода протекала сквозь дырявую деревянную крышу и лилась на затаившегося Олега. Он, не замечая этого, наблюдал за двором в щель между досок. Из арки, топая по лужам, выскочили сотрудники. Они пробежали через двор мимо пристройки и уже скрылись во второй арке, как неожиданно один мужчина вернулся и настороженно подошел к подсобке. Олег еще глубже зарылся в вонючий хлам и перестал дышать. Сотрудник прошел вдоль пристройки, всматриваясь внутрь сквозь щели. Оказался у входа. Через мгновение скрипучая дверь распахнулась. ФСБшник глядел во мрак, но ничего не мог увидеть. Сделал шаг вперед. Вдруг ему под ноги грозно шипя выскочила крыса. Сотрудник отпрянул, чертыхнулся и побежал за своим напарником. Олег вздохнул. «Они схватили Бориса Ефимовича», — думал художник, выбираясь из хлама. «Что мне делать дальше? Они и меня найдут. Надо бежать!» «Успокойся и сиди пока здесь. Надо убить Растеряева». «Но как? Охрана знает меня в лицо, знает, кто я. Меня не пустят в офис, поймают и отдадут ФСБшникам». «Включи свой мозг. У бомжей, охраняющих подземный туннель, наверняка есть ключ от люка. Прекрати паниковать и начинай думать». Мы заберем у них ключ и проникнем в офис Растеряева через туннель. Точно. Я думаю, что смогу справиться с двумя бомжами. Стоп. Растеряев же в командировке. А ты в этом уверен? Секретарша могла и обмануть нас. Да, конечно, могла. Надо бежать прямо сейчас. Олег поднялся и потянулся к двери. Нет, надо выждать, когда все утихомирится. Жди. Постояв минуту с протянутой рукой, Набатов решил отсидеться в подсобке до вечера. Он опустился в заплесневелый мусор, прислонился спиной к стене. Задумался. На общественном транспорте добраться до заброшенного здания не получится. Олег уверен, что его фото имеется у каждого полицейского в городе. Да и каждый горожанин наверняка видел новости по телевизору или в интернете. Набатов закрыл глаза. «Папочка, проснись! Тебе пора!» Из тумана вышла Ксюша и взяла Олега за руку. «Папа, просыпайся, тебе нужно идти. Мы с мамочкой ждем тебя». Олег открыл глаза. В подсобке стало еще темнее. Дневной свет уже не просачивался между досок. Наступила ночь. Художник на четверень четвереньках добрался до двери, поднялся и медленно открыл ее. Выйдя из подсобки, он с упоением вдохнул прохладный воздух, осмотрелся. Во многих окнах горел свет, отражаемый в лужах на асфальте. Набатов побежал через двор и спустя несколько минут оказался на набережной какой-то речки. Людей он не встретил, а проезжающих машин было мало, и Олег, не имея часов, предположил, что уже очень поздно. Справа он увидел небольшой мост, перебежал по нему на другую сторону канала и спешно пошел по тротуару вдоль серого дома. Сзади мелькнул свет фар, послышался звук мотора — Олег, решив, что это патруль, добежал до конца дома и прыгнул в тёмные кусты. Наблюдая из зарослей, он увидел, что это не полиция, а тёмно-синяя малолитражка. Машина остановилась у следующего дома, и из неё вышла женщина. «Давай же! Вот тебе машина!» «Я не могу!» «Можешь! Ради жены и дочки! Давай!» Олег выскочил из кустов и побежал. Женщина уже поставила автомобиль на сигнализацию и подошла к двери подъезда. Начала искать ключи в сумочке. Набатов подбежал сзади и толкнул бедняжку на дверь. Она ударилась лицом, вскрикнула. Олег резко развернул свою жертву, прижал спиной к двери и вцепился в шею. «Отдайте мне ключи от машины, и я уйду!» «Пожалуйста!» Женщина захрипела, как висельник. «Помогите!» «Ключи от машины!» Вырвав сумочку из слабых рук, Олег высыпал содержимое на тротуар. Отпихнул женщину, заметив среди различных предметов ключи. Потерпевшая зашаталась, отступая назад по инерции, упала на асфальт. Возможно, если бы не туфли на высоком каблуке, она смогла бы удержать равновесие. Олег подобрал ключи и подбежал к автомобилю, снимая сигнализации. Женщина истошно заорала, моля о помощи, но мужчина уже залез в тесную машинку и резко сорвался с места, оставляя ограбленную одну на безлюдной ночной улице. Олег немного поколесил по узким улочкам, пытаясь сориентироваться в дорожных артериях Санкт-Петербурга. Минут через десять он выехал на уже знакомый ему Каменноостровский проспект, заметил станцию метро, Петроградская. Поехал в сторону Петропавловской крепости. На больших улицах и проспектах оказалось довольно много машин, несмотря на столь поздний час, и Олег понимал, что не привлекает к себе лишнего внимания ночной ездой. Он переехал мост, оставляя позади крепость, и оказался перед филологическим университетом. Теперь в его голове сформировалась чёткая карта, и Набатов уверенно повёл малолитражку на юг города. Через 20 минут он уже ехал по Софийской улице и высматривал нужный перекрёсток. Ему повезло. За всю поездку ни один патруль не обратил на него внимания, хотя женщина наверняка уже заявила в полицию. Но Олег об этом даже не думал, просто ехал вперёд. Ради жены, ради ребёнка. Вот показался очередной перекрёсток. И Набатов узнал его. Нарушая все правила, Олег повернул налево и бросил машину прямо на проезжей части, напротив автобусной остановки. Вылез из автомобиля и перебежал дорогу. Олег решил не идти ко входу в здание по дорожке, а влезть в окно, подобравшись к дому через заросли кустов с другой стороны. Набатов чуть наклонился и начал продираться через цепкие кустарники. В левом крыле здания он заметил слабый огонек, подкрался ближе. Сквозь пустующее окно увидел двух сторожей лаза, негромко беседующих у костра. Сидя на корточках, прижавшись к стене, Олег двинулся вдоль дома, пропустив три окна, и заглянул в четвёртое. В помещении было темно и несло экскрементами, но главное, что внутри никого не было, и художник беспрепятственно влез в окно. Ступил на пол, и под ногами тут же захрустела киноплёнка. Олег замер. Стал всматриваться, куда идёт, но сквозь темноту практически ничего не видел». Плёнка продолжала похрустывать при каждом шаге. На мгновение показалось, что под ногами ползают полчища тараканов и свистят, но вскоре они исчезли. Набатов подошёл к дверному проёму и выглянул в коридор. Справа — темнота и мёртвая тишина, а слева, в конце коридора, в большом холле сидели у костра два человека. Олег медленно вышел в коридор и начал красться на свет костра. За что-то запнулся, присмотрелся, вроде кирпич — Поднял и крепко взял в руку. Прячась в тени, подошел к пустому дверному проему, ведущему в холл, аккуратно выглянул из-за обшарпанного косяка и осмотрел зал. Кроме двух сторожей, переодетых в бродяг, никого не увидел. Прижался к стене, зажмурил глаза и глубоко задышал, пытаясь справиться с разбушевавшимися нервами. Через минуту ему это удалось, и, собравшись силами, он быстро пошел к людям у костра. Сторож, который сидел спиной к Олегу, наверное, не успел что-либо понять. Набатов силой ударил его кирпичом по затылку. Бездыханное тело плюхнулось на бок. Олег грозно навис над вторым сторожем, снова замахиваясь кирпичом и не своим голосом заорал. «Отдай ключ! У кого из вас ключ?» «Мужик, я не понимаю, о чем ты?» Человек лежал на спине и прикрывал голову руками. «Не убивай! Где ключ?» Олег пнул сторожа под дых. «Дай мне ключ от люка!» «Мужик, я не понимаю, о каком ты ключе говоришь!» Художник решил, что с этой скотиной бесполезно разговаривать. Проще убить и обыскать тело. Набатов поднял руку и уже собрался нанести удар, как услышал за спиной хруст ломающейся киноплёнки. Обернулся и увидел ещё одного мужчину, загримированного под бродягу. Этот держал в правой руке ржавую арматуру. Художник не успел среагировать — как мужик ударил его по колену. Олегу послышалось, будто в ноге хрустнуло. Адская боль вонзила раскаленные иголки вплоть. Набатов упал. Следующий удар пришелся по ребрам. Олегу стало тяжело дышать. Словно проткнули легкое, и оно сдулось, как праздничный воздушный шарик. Воздух стремительно уходил из рваной дыры. — Этот падла Михалыча завалил! — скрипучим голосом сказал сторож, поднимаясь с земли. «Да кто он, блядь, такой?» Мужик с арматурой склонился над Олегом. «А я почем знаю?» Сторож подошел к лежащему на батову и ударил мыском ботинка по ребрам. Олег взвыл. «Влетел сюда, ебанул Михалыча кирпичом и на меня кинулся!» «Вот сука!» Мужик отбросил арматуру, схватил Олега за лацканый пиджака, с легкостью приподнял и дважды ударил кулаком в лицо. Один зуб сломался и провалился в глотку — Набатов закашлялся, выплевывая кровь и осколки, видимо, другого сломанного зуба. Мужик отпустил пиджак и принялся шарить по карманам. Олег повернул голову на бок, хотел сплюнуть накопившуюся кровь, но замер. Около дверного проема стояли Катерина и Ксюша. Они будто светились изнутри приятным теплым светом. Девочка улыбалась и приветливо махала Олегу. Вдруг между ними появился расплывчатый человек в чёрном капюшоне. Призрак положил руки на плечи Катерине и Ксюше, развернул их и повёл по коридору в кромешную темноту. Через несколько шагов они растворились в безграничном мраке, как маленькие белые облачка. «Нет!» — выдавил Олег. «Заткнись!» — мужик ещё раз ударил по лицу. Громила залез во внутренний карман пиджака, нашел паспорт. Зачем-то полистал, бросил в костер. Запустил руку в другой карман и достал деньги. «Хуя!» — воскликнул он, держа перед собой пачку купюр. «Сколько деньжищ! Валим отсюда!» — сказал сторож и попытался выхватить пачку из рук. «Руки убери, потом поделим!» — огрызнулся мужик, убирая деньги в карман рваной куртки. «А его кончать надо!» «На зоне чалиться я больше не хочу!» Он достал раскладуху из кармана. Чуть блеснуло ржавое лезвие. Ни секунды не раздумывая, бродяга воткнул нож в сердце Олега. Сотрудник выхватил сверток из рук доцента, а второй со знанием дела заломил руку. Рабинор вскрикнул. «Ты с ума сошел?» Василий Иванович ударил тростью по плечу сотрудника, заломившего руку Рабинару. «Кости ему переломаешь, идиот!» «Старик никуда не убежит. Ведь правда, Борис Ефимович?» рабинор кивнул и обернулся. Олега уже и след простыл. Снизу донесся звук возни, но затем все стихло. «Не переживайте. Мы его поймаем», — констатировал Василий Иванович. «Мы ведь договорились на среду». Борис Ефимович сделал шаг вперед. «Вы обманули». «Извините, что так получилось. Но у нас кардинально изменились планы». Василий Иванович продолжал улыбаться, затем обратился к сотрудникам. «Ладно, пакуйте его. Только аккуратно, он уже пожилой». Борису Ефимовичу надели на голову тряпичный мешок, и стало темно. Его подхватили под руки и потащили вниз по лестнице, как котомку с картошкой. Рабинор почувствовал усталость, ему все надоело. Надоело бегать, искать правду, как писал Александр Сергеевич, «нет правды на земле». Но правды нет и выше. Видимо, это действительно так. И, смирившись с несправедливостью, Робинер повис, как плеть, в руках сотрудников. Позволил вытащить себя на улицу и затолкать фургон. Его усадили на скамейку, не снимая мешка с головы, и фургон тронулся. Поездка длилась минут 30, и всю дорогу Борис Ефимович мысленно просил прощения у Дины и Алины за то, что не смог отомстить. За то, что дочке было всего пять лет, когда ее жизнь закончилась, а он семьдесят лет топчет землю и поднимает пыль, не получая никакого наслаждения. Дождь вновь забил по металлической крыше. Фургон остановился, и дверь распахнулась. Рабинора вывели из автомобиля, и крупные капли моментально намочили тряпичный мешок на голове. Стало трудно дышать, и Борис Ефимович понадеялся, что сейчас умрет от удушья. Но этого не произошло. Пожилого доцента привели в помещение, и даже с мешком на голове он понял, что его ведут через огромный зал. Звуки шагов гулким эхом отражались от бетонных стен. Затем зал сменился коридором, и с Робина сняли мешок. Он жадно вздохнул, прищурился. Два сотрудника направляли его под руки по коридору. Затем остановились у железной двери, затащили Бориса Ефимовича в комнату с бетонными стенами и закрыли на ключ, оставив одного – В небольшой комнате, максимум 5 на 5 метров, стоял стол, рядом два стула. освещало помещение одинокая лампа, висевшая над столом. В углу под потолком рабинор увидел видеокамеру, направленную на стол. Борис Ефимович подошел к стулу и сел. Через пару минут послышался звук открывающегося замка, и в помещение вошел Василий Иванович. Он держал в руке толстую картонную папку и, подойдя к столу, положил ее на поверхность. Борис Ефимович прочитал на папке свое имя. Василий Иванович сел напротив, прислонил трость к столу и долго смотрел на Роббенера. «Мне жаль, что так получилось, Борис Ефимович», наконец сказал он. «Вы говорили, что расскажете правду. Хотя бы это обещание вы можете выполнить?» «Могу», пряча глаза, ответил Василий Иванович. Я не знаю, с чего начать. Повисла пауза. Борис Ефимович слышал, как потрескивает лампочка под потолком, как тикают часы на запястье, как неудержимо бегут секунды. Молчание затянулось, и Рабинор прервал его. «Начните уже с чего-нибудь». «Думаю, стоит начать с того, что никакого тернового венца никогда не существовало». василий иванович укоризненно посмотрел на старика это наша выдумка для того чтобы отвлечь вас от главного я не понимаю изумился борис ефимович выслушайте меня до конца и вы все поймете но не могу обещать что вам это понравится василий иванович придвинул к себе папку ваша супруга изменник родины В семьдесят восьмом вашу семью, Борис Ефимович, не похищали. Дина просто взяла дочь и уехала во Францию. Играла в оркестре Поля Мариа, вышла замуж и получила французское гражданство. Скончалась два года назад в Париже от инфаркта миокарда. — Это вздор! — Робинер поднялся и попятился назад. — Это правда, которую вы хотели узнать, — сказал Василий Иванович, раскрывая папку. «Сядьте на место, Борис Ефимович. Успокойтесь». Рабинар на несгибаемых ногах подошел к столу и присел. Он чувствовал, что начинает сходить с ума. «Ваша родная дочь и сейчас живет в Париже. Ей 42 года, замужем. Алина родила двоих детей. У вас две внучки». Василий Иванович бросил Борису Ефимовичу фотографию. «Владеет пекарней и кафе в центре Парижа». «Между прочим, печет замечательные круассаны. Я заходил к ней, когда был в Париже с семьей». Рабинор взял снимок со стола. Руки дрожали. На фотографии он увидел женщину, обнимавшую двух девушек, на фоне витрины с надписью «Круассанс Рабинар». Он смотрел в глаза женщины на снимке и по взгляду узнал свою дочь. А девушки, безумно похожие на свою маму, его внучки. Сомнений быть не может». Борис Ефимович протёр фотографию и убрал в карман. «Да, можете забрать. Фотография нам больше не нужна», — сказал Василий Иванович. «Хотите слушать дальше или вам достаточно?» «Хочу». «Вы муж изменницы Родины, поэтому представляли опасность для страны. Тем более вы доцент, так сказать, интеллигенция». Если бы вы узнали правду, где ваша жена, то и вы могли бы сбежать за границу. А еще один предатель нам не нужен. Любое государство против утечки мозгов». Василий Иванович достал из кармана пиджака пачку и закурил. «Поэтому мы и придумали миф о кровавом культе, который вполне успешно скармливали вам до сего дня. Решили, коли вы такой неугомонный, то бегайте за тем, чего нет». Борис Ефимович уже не мог отличить вымысел от реальности. Сознание будто отделилось от тела и витало где-то под потолком. Голос Василия Ивановича доносился раскатистым эхом и казался ненастоящим. — Вся информация, которую вы нашли в архивах, липа, — продолжал Василий Иванович, — эти псевдодокументы подброшены специально для вас. — И все это только ради того, чтобы я не знал правды о жене? «В самом начале, да». Сотрудник стряхнул пепел прямо на пол. «Но в 84 мы узнали, что, растеряя Фёдор вместе со своим братом, стали промышлять киднеппингом «Чем?» «Сейчас так новомодно по-английски называется похищение детей». Василий Иванович бросил окурок на бетонный пол и затоптал. «Братья воровали детей и продавали за границу, в рабство, на органы». Прямых доказательств у нас не было, и мы решили использовать вас. Направили ваши поиски на Растеряевых. Но истина до вас никак не доходила. Впоследствии Фёдор Антонович передал ведение дел своему сыну Глебу. «Петербургская сталь и гостиница Растеряев — всего лишь прикрытие, ширма для теневого бизнеса». «В нулевых мы почти потеряли к вам интерес. Вы стали реально сходить с ума из-за вымышленного культа». «Мы отпустили вас, Борис Ефимович, однако ваше безумие достигло критической точки, и нам пришлось поместить вас в лечебное заведение». «Вы бездушный человек», — сказал рабинор опустив голову. «Такая у меня работа — Родину защищать». Василий Иванович раскурил новую сигарету. рабинор надеялся, что никотин убьет этого страшного человека в ту же секунду. «Мне продолжать?» Борис Ефимович кивнул. «На самом деле, все, что было дальше, вы сами прекрасно знаете. В больницу пришел Набатов и подтолкнул вас на побег. Как только мы узнали об этом, сразу же отследили и поняли, что вы пошли по нужному нам следу. Мы спланировали операцию в офисе. Вы справились и в итоге достали доказательства вины Растеряевых, помогли своей стране». «А мы уж позаботимся, чтобы Глеб Федорович получил максимальное наказание за свои деяния». Закололо в сердце. Борису Ефимовичу стало нечем дышать. Появилось сильнейшее чувство ненависти и презрения к этим людям за то, что они испоганили ему жизнь. Как оказалось, это тот самый случай, когда человеку надо знать правду. Лучше бы ему рассказали про Дину сразу — И он смирился бы с предательством супруги, но продолжил бы свою жизнь в истине, а не во лжи, гоняясь за призраками. А в итоге Робинор потратил 37 лет на поиски культа, который существовал только в его голове. Да еще и втянул в это Набатова. «Вы говорили, что Олег нездоров», — прошептал Борис Ефимович. «Почему?» Василий Иванович, затягиваясь с дымом, смотрел на Рабинара. Стряхнул пепел на пол и заговорил. Так считает наш психологический отдел Борис Ефимович. ФСБ ждал, пока Рабинар поднимет глаза. Его жену и ребенка убили еще год назад. В Волхове, где и жили Набатовы. Какой-то наркоман зарезал женщину у парадной ради телефона и двух тысяч рублей. Девочку тоже не пощадил. Психика Набатова не выдержала смерти близких, и мозг отказался принимать их смерть. Олег прожил год, выстроив вокруг себя иллюзию счастливой семьи. Приехал в Петербург, и у него что-то переключилось в голове. Я не знаю, что именно. Я не психолог. Всего лишь пересказываю вам доклад психологического отдела. А встреча с вами существенно подлила масла в огонь. Мы считаем своим долгом найти Набатова и поместить на принудительное лечение. Он опасен для общества. Вы согласны? Я не знаю. Борис Ефимович покачал головой. Я уже ничего не понимаю. Это неважно. Василий Иванович закрыл папку, поднялся, опираясь на трость, и пошел к двери. Я вам все рассказал, как и обещал. Поэтому... «За сим я прощаюсь с вами навсегда». «Я свободен?» — спросил рабинор и тоже поднялся. К моему глубочайшему сожалению, нет. Василий Иванович открыл дверь, в помещение вошли два человека в черных костюмах. «Теперь вы слишком много знаете и можете представлять угрозу для нашей конфиденциальности. Всего вам доброго, Борис Ефимович». Василий Иванович покинул комнату и закрыл дверь. «Вы же обещали!» Рабинар дернулся за Василием Ивановичем, но ФСБшники остановили его, схватили и силой усадили на стул. «Нет! Вы же обещали! Нет! Нет!» Пытаясь освободиться от крепких рук, Борис Ефимович понимал, что ему не справиться с двумя мужчинами, но не оставлял попыток вырваться на свободу. Один из сотрудников занес руку для удара – сжал кулак и силой опустил его на скулу Рабинера. Голова дернулась, картинка перед глазами поплыла, а после превратилась в белый шум. Голоса людей стихли, и только гематома на скуле болезненно пульсировала. Борис Ефимович потерял сознание.